В этот момент Ирина и Лея поняли, что момент настал. Медлить больше нельзя. Время для тонких маневров закончилось. Пауза в 30 секунд истекала. Ауры в зале уже вибрировали от напряжения. Десантники слегка шевельнулись. Маги у стен плечи. Наступил момент истины, когда любой миг мог стоить контроля. Лея не произнесла ни звука, не сделала ни одного жеста. Внешне все оставалось спокойным. Улыбки на лицах ритуал продолжался. В глубине ее сознания, в том месте, где хранились заклинания старше самих звезд, сработал триггер. Импульс прошел тихо, без вспышек, просто переключение в ауре. Заклятие настолько древнее, что его не помнили даже легенды. Оно родилось еще до того, как в космосе вспыхнули первые цивилизации, задолго до появления Кыштымов, без слов или рун, просто чистый эфирный импульс. Его не записывали в книге. Его хранила сама память реальности, и Лея, как одна из древнейших сущностей, Имела к этой памяти доступ, чувствуя его как знакомое давление в затылке. Короны в руках Ирины и в ее собственных вспыхнули, но не светом, а черным беззвучным пламенем, которое не жгло кожу, а выжигало душу. Холод пробирал до костей, вызывая легкую дрожь в пальцах и тяжесть в груди, будто воздух сгустился. Это было антипламя, поглощающее саму волю. Потоки тьмы заклубились вокруг металла, пытаясь удержать связь, но начали слабеть. Нити рвались с легким треском в эфире. Ирина инстинктивно дернулась. Ее пальцы готовы были разжаться, отшвырнуть эту адскую тяжесть. Мышцы напряглись, дыхание сбилось на миг от внезапного холода и давления в голове. Но тут же ее сознание пронзил ясный, неоспоримый приказ Леи — ментальный импульс, холодный и точный, как укол. — Стой! Не двигайся! Дыши! Лея внутренним взглядом взяла под контроль Ирину. Ее рефлексы, ее панику, ее желание выжить. Импульс прошел мягко, но твердо, успокаивая дыхание, расслабляя мышцы, возвращая фокус. Сейчас не время для сантиментов. Ирина почувствовала это сразу, напряжение в плечах спало, но сердце все равно колотилось чаще. Решался вопрос жизни и смерти. Битва магов началась, и первый ход требовал абсолютной сосредоточенности их дуэта ауры слились плотнее потоки эфира от усилили барьер Ирины. Короны полыхали в руках чернотой, пытаясь защитить свою истинную хозяйку. Нити тьмы хлестнули в сторону Ценминея, усиливая ее ауру, но древнее заклятие работало. Парализуя связь, разрывая плетение слой за слоем, вызывая в воздухе легкий запах озона и вибрацию в полу, что отдавалось в ногах. цин Минея почувствовал это первой. Ее лицо слегка дрогнуло, пальцы сжались крепче. Мысль Леи, холодная и стремительная, метнулась к своим артефактам, которые все еще левитировали перед ошеломленной королевой. Нить эфира протянулась тонко, без вспышек. Просто импульс активации прошел по ауре с легким покалыванием в пальцах. Лея не стала их забирать сразу. Она их активировала дистанционно. Импульс прошел чисто, усиливая потоки внутри металла, вызывая легкую вибрацию в воздухе. Это почувствовали все маги. Диадема, короны и браслет вспыхнули не просто светом. Они извергли сфокусированный сгусток чистой, нефильтрованной магической энергии. Вспышка была яркой, но короткой, с резким гудением, которое сводило зубы и вызывало легкое жжение в глазах у всех в зале. Волна жара, не физического, а метафизического, Обрушилась на цен Минею, этот жар обжигал саму ее сущность, ее связь с родником, ее темное ядро. Давление в груди усилилось, дыхание сбилось, нити тьмы в ауре начали рваться с ощущением, будто кожу стягивает. Она вскрикнула, коворотко, нечеловечески, голос вышел хриплым сдавленным, инстинктивно отбросил артефакты. Пальцы разжались резко, ладони онемели от отдачи. Магия в венах на миг замерла от поля. тени упали на пол, нет. Они зависли на миг, слегка задрожав от потери контакта. Затем плавно, словно в замедленной съемке, развернулись в воздухе и поплыли назад, к Ле и Ирине, чтобы занять свои законные места. Металл нагрелся, потоки света потянулись к хозяйкам, усиливая их ауру. Вся эта последовательность — вспышка, крик, возврат — уложились в долю секунды. Для наблюдающих магов это выглядело как одно сплошное ослепительное событие с резким запахом озона в воздухе и вибрацией в полу, что заставило десантников слегка переступить с ноги на ногу. Аллея работала в режиме быстродействия. Сознание ускорено, мысли следовали одна за другой без пауз, ауры в зале слегка искажались от скорости ее импульсов. Пока артефакты летели к ним, пока Ирина под полным контролем замирала с пылающими коронами, пальцы онемели от холода, дыхание ровное, но частое, разум древней королевы уже выстраивал следующую последовательность. Заклятия следовали одно за другим, отточенные молниеносные формулы, что выстреливали из ее сознания без слов или жестов. Одно подавляло попытку Цен-Минеи восстановить контроль. Нить тьмы от королевы хлестнула в ответ, но встретила барьер и рассеялась треском. Второе укрепляло барьер вокруг Ирины. Потоки света сгустились плотнее, снимая давление от корон, возвращая чувствительность в пальцах. Третья начала методично разматывать клубок чужой магии в самих коронах. Слой за слоем нити рвались с легким покалыванием в ауре, вызывая в воздухе слабый дымок. Такая оперативность оставалась их единственным шансом на выживание. Маги Цен Минеи уже шевельнулись, десантники напрягли оружие, воздух в зале нагрелся от столкновения потоков. Ирина не могла оказать значимой магической помощи, ее сила лежала в другом, в стабильности, в проводнике энергии, сейчас она находилась под полным магическим контролем Леи. Импульсы проходили мягко, но твердо, удерживая тело неподвижным, дыхание ровным, панику подавленной. Такая тактика оказалась единственной правильной. Иначе в этой какофонии сил она могла совершить неверное движение. Дернуться, разжать пальцы, сорвав хрупкую синхронизацию, что уже держалось на грани. А так, работая в унисон, Одна, как неподвижный щит и проводник с ровным дыханием и напряженными мышцами, другая, как неистовый меч разума с импульсами, что следовали без задержек, они делали невероятно много за ничтожно малое время. Потоки сталкивались, рвались, перестраивались, зал наполнился легким гулом и запахом озона. Напряжение в воздухе росло с каждой долей секунды.